Итак, лорд Халл зашел в свой кабинет, в пресловутую запертую комнату, и все слышали щелчок замка, когда он повернул ключ, единственный, который имелся от этой святая святых. Затем последовал более необычный звук, он задвигал засов, затем тишина. В таком же молчании смотрели друг на друга все четверо, леди Халл и трое ее сыновей, которым вскоре предстояло превратиться в нищих с голубой кровью. В кухне снова замяукала кошка, и леди Халл с отсутствующим видом сказала, что если экономка не может дать кошке блюдце молока, придется сделать это ей самой. Она заявила, что мяука не сведет ее с ума, если его не прекратить немедленно. Она вышла из гостиной. Сеть за ней разошлись без единого слова и сыновья. Уильям направился в свою комнату наверху. Стивен побрел в музыкальный салон, а Джорио уселся на скамеечку под лестницей. Куда, как он заявил Лестрейду, он привык уединяться с раннего детства, когда ему бывало грустно или хотелось что-то серьезно обдумать. Менее чем через пять минут из кабинета донесся душераздирающий крик. Стивен выбежал из музыкального салона, где рассеянно стучал по клавишам. джорри столкнулся с ним у двери кабинета. Уильям спускался по лестнице и видел, как они вламываются туда. А камердинер Стэнли второй раз вышел из спальни лорда хала И подошел к перилам галереи. Стэнли подтвердил, что видел, как Стивен Халл врывается в кабинет. Уильям, дошедший до последней ступеньки, подскользнувшись, чуть не падает на мраморный пол. А леди Халл выходит из двери столовой с блюдцем молока в руке. Чуть позже сбежались остальные слуги. Лорд Халл, горбившись сидел за письменным столом. А трое братьев стояли рядом. Глаза его были открыты. И в них читалось, похоже, удивление. Опять-таки, можете верить или не верить моему профессиональному мнению, но я вам говорю, что в глазах читалось сильнейшее удивление. В руках у него было зажато завещание. Старое. Никаких признаков нового нигде не было. А спине у него торчал кинжал. Закончив на этом свой рассказ, Лестрид приказал кучеру ехать дальше. Мы прошли между двумя констеблями, неподвижно застывшими у дома, словно часовые в Букингемском дворце. Прямо от входа начинался очень длинный коридор, выложенный в шахматном порядке плитами из черного и белого мрамора. Он вел к раскрытой двери на другом конце, где дежурили еще двое констеблей, пресловутому кабинету. Налево была лестница, направо две двери, очевидно в гостиную и музыкальный салон, подумал я. «Вся семья в гостиной», — сообщил Лестрейт. «Хорошо», — вежливо сказал Холмс. «Но может быть, мы с Ватсоном сначала взглянем на место преступления?» «Мне с вами пойти?» «Наверное, не нужно», — ответил Холмс. «Тело уже убрали?» «Когда я поехал за вами, оно еще было там. Но сейчас, по всей видимости, его уже нет». «Очень хорошо». Холмс направился туда. Я последовал за ним. Лестрид позвал. «Холмс!» Тот обернулся с вопросительно поднятыми бровями. «Никаких потайных панелей». — Никаких скрытых дверей. Третий раз прошу вас мне поверить. — Я вам верю. И подожду. Пока. Начал Холмс, и тут его дыхание сделалось прерывистым. Он полез в карман, достал салфетку, видимо, захваченную по рассеянности ресторана, где он вчера обедал, и громогласно высморкался в нею. Я опустил глаза и увидел громадного в многочисленных шрамах кота, который был так не к месту в этом огромном коридоре, как мальчишки, о которых я думал раньше. Кот терся о ноги Холмса, одно его ухо было буквально распластанно на испещренном шрамами черепе, другое вообще отсутствовало, видимо потеряно в какой-то давней чердачной битве, решил я. Холмс снова высморкался и отшвырнул кота. Тот отошел с укоризненным видом, а не со злобным шипением, как следовало бы ожидать от такого старого забияки он взглянул на Лестрейда поверх салфетки с лезящимися глазами с явным упреком. Лестрейд, ни капли не смутившись, наклонил голову и по обезьяне растянул губы в ухмылке. «Десять, Холмс», — сообщил он. «Десять. В доме полно кошек. Холл любил их». С этими словами он удалился. «Давно у вас эта немощь, старина?» — спросил я. «Меня это слегка встревожило». «Всегда» ответил он и снова высморкался. Слово аллергии в те годы еще не знали, но, несомненно, он ею страдал. «Не хотите уйти?» – осведомился я. и однажды наблюдал, как человек чуть не задохнулся в результате такого нерасположения, правда, к овцам, но с теми же симптомами. «Вот бы этого хотел!» – отозвался Холмс. Не нужно было спрашивать, кого он имеет в виду.